Глава вторая. Когда в спину толкают мертвецы. У смертных есть поговорка. Человек предполагает, а судьба располагает. До сих пор я думал, что сие утверждение не про нас. К смертным оно может и применимо, а вот древняя кровь со своим фатумом уж как-нибудь разберется. Пусть мы, подобно детям Адама, ходим на двух ногах, пользуемся двумя руками, а на одной, как правило, голове имеем соразмерный набор ушей, Глаз и прочих органов лепили нас все же из иного теста. отродие черной суки родились из дыхания хаоса и пламени ада, лишь с малой примесью праха земного. У нас свои отношения с судьбой, мы куем ее сами. Звучит солидно, но иной раз одолевает мысль, не ошибаемся ли мы высокомерно на сей счет. Примеров, позволяющих усомниться утверждения, будто именно над нами не давлеет перст указующий, немало. К примеру, если бы не вмешательство судьбы, ничего дальнейшего и не случилось бы. Пуля, выпущенная таинственным стрелком после разговора с Мортом, не отправила меня на тот свет, но сделала так, что на путь, ведущий в преисподнюю, я ступил сам, и в силу присущего мне упрямства до цели благополучно добрался. Ну то есть как благополучно? В традиционной манере, со стрельбой и мордобоем. Аур Город, столь же блистательный, сколь и проклятый, и в очередной раз подтвердил верность второй части своего прозвища, вновь оказавшись в шаге от края пропасти, на дне которой пляшут демоны и храпят их спящие герцоги. Впрочем, зачем забегать вперед? Всему свое время, так что вернусь пока к тому, на чем остановился. Смею заверить, пулевое ранение в живот одно из самых паскудных, какое только можно получить. И тем не менее все, что осталось в моих силах, я сделал. Сумел заткнуть рану полой плаща и на мягких ногах добрести до дома вдовы Маркес, ухитрившись по пути, не сверзится в канаву на радость многочисленным обитателям Ракан Тизис, которые там бы меня лежать и оставили. Доктор Тавик Шу на мою удачу оставался у себя, не уковылял на прогулку. Бедняга, правда, от возмущения на какое-то время потерял дар речи. Не прошло и получаса, как я покинул его комнаты, будучи свежезаштопанным и относительно целым. Подобное пренебрежение к своим трудам почтенный бакалавр медицины расценил чуть ли не как личное оскорбление. Но, будучи поставлен перед фактом, весьма бледным и весьма кровоточащим фактом, обиду унял и со скорбенным вздохом принялся раскладывать на маленькой тумбочке свои иглы, пинцеты и скальпели. «Друг мой, вы делаете все, чтобы ваш младший брат выиграл эту дурацкую пари», между делом произнес шунь, скрывая укоризны в голосе. Моего младшего брата зовут Джайракс Слотер. он демон-хранитель клана. Пари с ним по определению не могут быть дурацкими, куда уместнее другие эпитеты, например, дьявольские или безумные, или что-то еще в том же духе. Так, во-первых, звучит точнее, а во-вторых, не очень-то приятно слышать слово «дурацкое», когда речь идет о пари, где ставкой твоя жизнь и твоя же душа. В другое время я бы одернул бакалавра. Но сейчас никакого желания дискутировать не было. Последние силы я тратил на то, чтобы взгромоздить свою тушу на операционный стол доктора Шу. Если не справлюсь с этой задачей, оперировать меня мессиру Тавику придется прямо на полу. Пухлому инвалиду тяжесть в добрые четыре сотни фунтов мяса и костей не осилить. А потом надо признать, в главном-то мой незадачливый сосед прав. Сдохни я сейчас. Мало того, что Морт окажется по уши в неприятностях, так еще Джайракс выиграет пари, заключенные нами 13 лет назад. Суть спора, о котором нынче наслышан весь Ур, полагаю, благодаря болтливому языку Джада Слотера, предельно проста. Еще 53 года мне не стоит умирать, а чьей бы то ни было руки, иначе отлетевшую душу немедленно загребет своими цепкими лапками собственный брат. Когти, лапы и щупальца в качестве орудия, послужившего причиной смерти, тоже считаются, ибо предметом пари является именно насильственная смерть в любой ее форме. Странное условие, учитывая издержки ремесла, которым я промышляю, но по мне это вполне справедливо, ведь на эти же 53 года и те 13, что уже прошли, я счастливо избавлен от козни и подлости младшего братца. А Джайрекс, по их части скотина изобретательная. «Ну что, приступим?» — сделанную бодростью спросил доктор Шу, вставая надо мной с длинным, зловеще изогнутым инструментом, похожим на пинцет в одной руке и наскоро скомканным из бинта тампоном в другой. «Врать не буду, друг мой, будет больно, и даже очень. Очень больно будет тому, кто стрелял», — проскрежетал я. «Эту пулю я протолкну через него без пистолета и пороха, пальцами. Поэтому не выкидывайте ее, мастер Тавик. Вы шутите». И я серьезно, не выкидывайте. Начинайте уже, черт вас дери. Бакалавр медицины хмыкнул. И все равно зря вы отказались выпить опиумный настой. Ну хотя бы возьмите это, закусите. Вот-вот. Это не для вас, а для меня. Не хочу, чтобы вы сквернословили и проклинали меня всю операцию. А теперь не дергайтесь. Я почувствовал, как ледяное жало инструментов проникает в рану. уф «Вот вам сувенир, миссир Слоттер», — спустя минут пятнадцать сказал Тавик Шу, вдоволь накопавшись в моем нутре. Подняв пинцет, бакалавр показал мне круглую пулю с прилипшим к ней клочком кожи, все, что осталось от пыжа. Удивительно, как мало требуется для того, чтобы убить человека, или даже выродка размером с добротный шкаф. Полунцы свинца и щепотка смеси из селитры серого древесного угля. Будь проклят велиар, подаривший гномам тайну приготовления пороха. Не торопитесь скакивать, надо удалить из раны частицы пыжа. В голове у меня мутилось. Пить настой анчинского опия я отказался, вместо этого еще до операции в два присеста высосав почти бутылку бренди. Правда, хмелеют слотеры плохо, так что мутилось у меня в голове не от спиртного, больше от кровопотери и боли. Тем не менее, кое-что я еще соображал поэтому, едва выплюнув изо рта вонючий липкий комок, кусок какой-то дряни, который мессир Шу именовал каучуком, прохрипел, с трудом размыкая сухие и склеившиеся между собой губы. Я не шутил. Сохраните пулю. Аккуратно заверните в какую-нибудь тряпку. Будете искать стрелка? Тупый вопрос. Не просто буду, но обязательно найду. И напоследок, после того, как закончу выбивать все дерьмо, Пальнув в него из своего громобоя в ответ, предварительно запихав оба ствола поглубже в известное место, даже если это будет морд. Дайте только встану на ноги. На Но последнее не ушло много времени. У бытия выродков есть свое преимущество. Обожженная преисподней божья глина будет покрепче обычной. Раны от пули клинков, следы от ожогов и обморожений заживают на нас быстрее, чем на собаках. У некоторых способность к регенерации настолько велика что со временем они умудряются даже отращивать утерянные конечности. Точно ящерицы хвосты. А Мейс из треверсов, к примеру, и вовсе умеют затягивать любое ранение в считанные секунды. Говорят, его простым оружием убить-то нельзя. Мейс даже расплеснутые пули и мозги может затянуть назад через дырку в черепе. Так что если слотеры когда-нибудь столкнутся с треверсами, я не буду впустую дырявить этого парня шпагой или пулями. Проще будет связать его покрепче, а потом спалить. Небось, ни Феникс из пепла не восстанет. Впрочем, я отвлекся. До Мейса мне, понятно, далеко, но стараниями доктора Шу и заботами Тани, с подогреваемой изнутри жаждой мести, я встал на ноги уже через две недели, а окончательно оправился к исходу третьей. Увы, события в блистательном и проклятом развивались своим чередом, и остановить грядущую беду к этому времени уже не представлялось возможным. Мертвые вури никогда не ленятся». К тому времени, как я убедился, что ноги держат меня достаточно крепко, чтобы можно было отправляться на поиски таинственного стрелка, эти негодяи вспомнили о своем любимом занятии – приталкивать к дверям очередных бедолаг, столкнувшихся с проблемой, серьезность которой не оставляет выбора между злом и меньшим злом. За помощью к ублюдку Слотеру, как известно, приходит лишь в том случае, когда дела идут настолько плохо, что не остается ничего иного, кроме как натравить на свое зло другое, более крупное. Новые страждущие оказались у дверей на девятнадцатый день после выстрела, прогремевшего из подворотни на аракан Тизис. Понукаемые нетерпеливыми мертвецами, они заявились под утро, прошли через холл, не разбудив и не потревожив даву Маркис, поднялись на второй этаж и вошли внутрь моих комнат. Они не повредили ни один замок. Не активировали ни одно охранное заклинание, но я почуял. Почуял и проснулся. А просыпаюсь или прихожу в себя после славного удара по башке, что тоже случается, я всегда одинаково, словно выныриваю со дна глубокого омота. Подобное ощущение знакомо хорошему ныряльщику. Раз, и единым слитным движением рук и плеч ты посылаешь тело наверх, к зыбком маячище над головой поверхности, уверенно рассекая плотную толщу воды, хлоп, и вот ты уже снаружи. Вылетел, как пробка из винной бутылки, и жадно втягиваешь в легкий воздух. Сосновый стоял почти так же, стоило предчувствию кольнуть висок невидимой тонкой иглой, как я открывал глаза, собранный собранной, готовый к действию. Распахнувшиеся веки смахнули сон, точно порыв ветра невесомую паутину. Танис тоже что-то почуяла. Услышать-то она ничего не могла. Проснулась, ее тонкие длинные пальцы слегка сжали мое плечо. Даже если бы сознание еще спало, тело знало, как реагировать, и реагировало само, не дожидаясь осознанных команд. Рука змеевой скользнула за изголовье, зловещих хрустнули взводимые курки, и толстые кургузовые стволы громобоя угрюмо уставились в сторону дерзкого пришельца, чей силуэт вырисовывался в дверном проеме в распахнутом, черт меня возьми, дверном проеме. Неизвестный спокойно вошел в дом выродка, открыл нужную дверь, прошел внутрь, открыл дверь в спальню, а теперь, глядя на нацеленный на него пистолет, обладатель силуэта кашлянул сделанным смущением, снял щегольскую шляпу, украшенную серебряной пряжкой, и изобразил церемониальный поклон. Не мудрено, что ты спишь с оружием, в Сет. С жизнерадостной непосредственностью сообщил он, и не дожидаясь приглашения, шагнул в комнату. Я бы посоветовал тебе сменить замки. Поверь, эти не остановили бы даже занюханного воришку. И потом, что это за охранные чары? Курица лапой выпишет более действенные знаки. Ты уверен, что у тебя все столовое серебро на месте? И потом, где твои слуги? Что толку называться лордом, если приходится самому надевать платье и подбрасывать дрова в камин? Таня тихонько пошевелилась за плечом, натягивая на себя одеяло. Нет, скромностью она особо не отличалась, но сейчас-то движение было вполне оправдано. Мы оба не признавали ночных рубашек. Криво ухмыльнувшись нежданно незваному гостю, я положил пистолет на подушку, чтобы успокаивающе провести ладонью по волосам полуэльфки. Все хорошо. Когда-нибудь я пальну в тебя, сукин сын, будет не смешно. Не обижай маму, обиделся незваный гость, она все-таки приходится тебе сестрой. Человек с шигальской шляпой в руках небрежно махнул рукой Джад Слотер, легкомысленный вор, отчаянный повеса, заядлый дуэлянт, поэт вершеплет, а по совместительству и в самом деле мой племянник. Держась с преувеличенной бесцеремонностью, Джад пересек комнату и нагло плюхнулся в кресло, прямо на мою одежду. На столике рядом гордо высилась пузатая бутылка в соломенной оплетки из подславного славного тармского вина. Племянник приподнял ее, покачал, надеясь услышать бульканье, удостоверился в обратном и с огорченным видом поставил на место. Кровь и пепел, он искренне испытывал границы моего отнюдь не ангельского терпения. Любой другой человек или выродок, рискнувший проявить подобную дерзость, уже любовался бы видами утренний ракантизис снизу вверх, вылетев из окна вместе с рамой. И лишь наджада у меня не получалось разозлиться по-настоящему. Слишком уж обаятельная бестолочь. Вот и сейчас я ограничился тем, что пробурчал его адрес пару проклятий. Что ж, во всем надо искать позитивное. По крайней мере, не придется проверять дверь, дабы убедиться, что она в порядке. Все замки окажутся целыми, без единой царапины и иных следов взлома. И все магические знаки и печати будут в силе. Что им сделается, если поработал Джад Слоттер, первый в ремесле взломщиков на весь ур. Истинный принц воров, блистательного и проклятого. У каждого выродка свой талант, у некоторых по-настоящему полезный. Джад, я не спрашивал, я удивлялся. Ах да, тебе интересно, что за ранние визиты такие? Племянник придал своему лицу значительное выражение. Как бы тебе объяснить, попробую так. Как гость шагнул под крышу, грудь дал, ой, с лица хозяин мину кислую. Когда войду, нежданный и хмельной, с собой внесу, Джад. Теперь я требовал. Пфу, Сет, сбил мне экспромт. Вот какая у меня была рифма на кислую? Я молча показал глазами на пистолет. В этом ты весь, недовольно пробурчал племянник. Ладно, ауэ. К делу так к делу. Пришел узнать, сколько стоят твои услуги, Сет. Я невольно рассмеялся. Больше чуши слышать еще не приходилось, мертвые, конечно, не делают скидок на чины и сословия, когда приталкивают на порог очередного клиента, но чтобы этим клиентом оказался один из родичей, из всего клана только дядюшка Витар, понятно, не в счет, потому что ему приходится беспокоиться о целом городе. Я серьезно, Сет, кажется мне в кои-то веки придется выступить в роли твоего клиента, отбросив привычную дурашливость, продолжил Джад уже серьезным тоном. Я неожиданно почувствовал что-то похожее на... на тошноту, что ли. предчувствие, По-настоящему дурное предчувствие. Припечь одного из слотеров настолько, чтобы он заявился нанять ублюдка? Для этого в городе должно произойти что-то совсем уж невероятное, выходящее из ряда вон. Отжат при всей своей неуемности слишком легкомыслен, чтобы организовать неприятности подобного масштаба. Именно это первое, что пришло в голову, я без обедняков. И выложил племяннику. Увы, тот только укрепил мои дурные предчувствия. В обычной ситуации Джат обязательно бы скорчил обиженную мину и напомнил, уж кто-кто, а он никогда не обращался ко мне, используя неласковое семейное прозвище. Однако ситуация явно не укладывалась в обычные рамки, потому что сказал племянник совсем другое. Не Слотор, Сет, а Слоторы. Я не один. Он повернулся к дверям и по-хозяйски позвал. «Эй, Морте! поздоровайся с папой». Морт, огромный и смущенный, войти не решился. Он неловко затоптался на пороге комнаты, не зная, что ему делать, затем нашелся. С картиной небрежностью приварился плечом к дверному косяку и остался стоять так, заполнив собой весь дверной проем. На лице младшего слотера показная бравада мешалась с замешательством. Он явно был растерян и напуган. Мог ли он держать пистолет, выплюнувший в меня пулю? Глядя на сына, я не чувствовал, что способен уверенно ответить на этот вопрос. Ненависти ко мне ему хватало. а жестокости. Переводя взгляд с одного слотера на другого, я сел в постели, свесив голые ноги. Мне приходилось вскакивать голым с кровати, прямо с женщиной, чтобы вступать в драку не на жизнь, а на смерть. А однажды даже пришлось вступить в драку, не вскакивая, ибо драться выпало как раз существом, которое я по глупости за женщину принял. Но вот давать аудиенцию, лежа голым в кровати, это что-то новое. Правда, Джада и Морта это ничуть не смутило. Оно и понятно, выродки же. Когти Астарота. Что же должно произойти в Уре, блистательном и проклятым, чтобы не переносящий меня на дух Морт по доброй воле пришел искать помощи, а любящий меня Джад предлагать за эту помощь деньги? Что-то очень плохое. Я бы даже сказал, что-то очень и очень плохое. Но что... Не мог же из-за них рухнуть Кэр Кадазанг. У нас проблема, Сет, без обиняков, заявил Джад, убедившись, что теперь полностью владеет моим вниманием. Дело плохо. Я бы даже сказал, очень-очень плохо. Кажется, из-за нас с Мортом умирает Кэр Кадазанг. Кажется, я по-глупому открыл рот.